Всякий раз, проходя анфилады комнат, гуляя по саду, любуясь из окон золочеными куполами храма, он вдруг неожиданно вздрагивал, как отрезка налетевшей лихорадки или дурного предчувствия, такое способное вмиг затянуть душу сомнениями, как небо над Екатеринбургом молниеносно затягивает облаками.